Двадцатая. Ночной полет в пижаме. После исчезновения Милана мне самой сразу же захотелось домой, в свою комнату, где можно подумать в тишине. Наконец-то, добравшись до Каштановой аллеи, я потащилась вверх по лестнице. Едва я поравнялась с квартирой семейства Грунимайер, как Какая голубая дверь распахнулась, и Мерли взволнованно прошептала. Ну что все успешно хотя вряд ли выглядишь ты просто убитой она втащила меня в квартиру и повела в свою комнату где почти насильно усадила на смятую постель рассказывай я могу тебе чем то помочь я устало посмотрела на мерле да сейчас как никогда мне нужна помощь можешь кое что поискать спросила я могу кивнула мерле а что нужно информацию о фирме «Штайнбау». «А это не та, которая копает гравий? На озере Баггер стоит табличка с этим названием и ещё такая чудная конвейерная лента». «Точно!» — воскликнула я. «Вот почему это название показалось мне таким знакомым. Иногда летом мы с мамой ездили купаться на озеро Баггер. Владельца этой фирмы зовут Ксаверштайн. О нем тоже было бы неплохо разузнать побольше». «Речь о каком-то преступлении, да?» — оживилась Мерле. а мы расследуем совсем как три сыщика примечание три сыщика серия детективных книг и фильмов главными героями которых являются три мальчика подростка из калифорнии конец примечания ее глаза заблестели от любопытства как и всегда когда она чем то загорится я кивнула мы смерли посмотрели еще один эпизод ее любимого сериала а потом ее мама приготовила нам ужин Я была так рада, когда, наконец, снова оказалась в своей постели. Наконец-то можно спокойно обо всем подумать. Но в итоге я просто смотрела в темноту, не в силах сформулировать ни одной ясной мысли. В голове полный бардак. Я услышала, как закрылась дверь в мамину комнату. «Это который же час? Наверняка уже за полночь. Ток-ток-ток-ток!» Послышался стук в окно. Я рывком села в кровати. За окном в свете луны маячила большая тень, и я сглотнула. Надо ли вообще шевелиться и тем более подходить к окну, но притворяться мёртвой — тоже решение так себе. Я тихонько выскользнула из-под одеяла и подкралась к окну. «Ток-ток, ток-ток» — раздалось снова. Точно в замедленной съёмке. Я отодвинула жалюзи немного в сторону и выглянула на улицу. Передо мной, на карнизе, сидела крупная птица с хохолком. Места едва хватало для ее мощного тела. Эй, тебе чего? Наконец, Робко и очень тихо спросила я в щелочку приоткрытого окна. Птица сделала несколько шагов в мою сторону, при этом ее хвост покачивался вверх-вниз, точно она пыталась сохранить равновесие. Внезапно я поняла, кто мой незваный гость. Милан! ахнула я. Птица просунула в приоткрытое окно слегка изогнутый клюв. Я быстро подняла жалюзи и открыла окно, а перескочил на мой письменный стол, сделал ещё пару пружинящих прыжков и, наконец, хлопая крыльями, приземлился рядом с моей кроватью. Не успела я даже включить лампу, как за спиной у меня все зашумело, а когда я обернулась, посреди моей комнаты стоял Милан и разглядывал меня. «И тебе привет», — сказал он. Его взгляд скользнул по моей пижаме, И по его лицу расплылась ухмылка. «Шикарно выглядишь!» «Если хотел королевского приема, предупредил бы, что явишься!» Фыркнула я. «Тише ты!» Милан прижал палец к губам. «Твоя мама только что заснула!» «Откуда ты...» Милан перебил меня, не дав договорить. После того, как она погасила у себя свет, я еще некоторое время сидел на каштане. «А с чего это ты следишь за нами?» Прищурилась я, пока не понимая, как отнестись к его внезапному появлению. «Сам же мне сказал отвалить и не лезть». «Летим со мной», — сказал он тихо, но решительно. «Я должен тебе кое-что показать». Я рассмеялась. Отведешь меня прямиком к дяде Ксаверу? Небось, все ему уже выболтал. Он теперь тоже знает, где я живу?» Милан помрачнел. «Во-первых, я не встречался с дядей Ксавером с момента нашего разговора. А во-вторых, он уже давно знает, где ты живешь. Карбин ему доложил. «Что еще за Карбин?» — насторожилась я. «Ворон дядик Савера. Он подобрал его еще птенцом. С тех пор Карбин преданно ему служит». А, вот она что!» — протянула я. «В таком случае я этого Карбина знаю. Кстати, это он украл из больницы медальон Аурелии». Милан нахмурился, а я поспешно продолжила. «Этот ворон постоянно меня преследует. Даже усилие сегодня объявился». «Карбин следит за тобой?» Недоверчиво переспросил Милан. «Ну зачем?» «Не знаю. Я пожала плечами. У дядюшки своего спроси. Может, он посылает ворона следить за всеми, кто против него, и чьи силы он еще не отнял? Кстати, а ты действительно ни о чем не догадался? Ну, то есть, когда услышал, как я пою?» Милан вскинул брови. «А о чем я должен был догадаться?» «Ну, что я аваност, потому что все аваносты хорошо поют». Объяснила я слегка растерявшись. Милан похоже всерьез задумался и начал напряженно разглядывать свои пальцы. Похоже не такой уж он опытный аванос, каким себе считает. Да и я тоже ошиблась, решив, что он пособник лидера. Так ты поэтому так неожиданно объявилась в хоре? – спросил Милан испытующе глядя на меня. Чтобы меня выследить. Бинго! Я попыталась улыбнуться и сказала. — Довольно странно, что ты не так уж много знаешь об Иванустах. все таки ближайший круг лидера общины. — Я только недавно начал учиться у дяди Ксавера, — пояснил Милан. Кажется, он при этом покраснел. — На твоем месте я бы уже засомневалась в правильности того, чему тебя учат, — заметила я. — Именно поэтому я и прошу тебя пойти со мной, — сказал Милан. — Прямо сейчас. Помедлив, он все же добавил. пожалуйста». Я сглотнула. «Можно ли ему доверять и срываться с ним посреди ночи неизвестно куда, совершенно не зная, что меня там ждет? Милан, будто прочитав мои мысли, напомнил. «Я-то тебе, между прочим, доверился и на место встречи пришел. «Это правда». Не успела я сказать Милану, что я решила, как он открыл свой медальон. «Подожди». Зашипела я, но огромная красно черная птица, умело маневрируя, уже вылетела в окно. Я оглядела себя. Снежинки на светло-голубой пижаме слабо мерцали в свете лампы. «Может, переодеться, прежде чем лететь за Миланом? То и надо ли вообще лететь?» Но потом я решилась. Я ведь могла бы приблизиться к правде. Может, Милан даже приведет меня к медальону Аурелии и ее волшебному перу? А как я одета, не так уж и важно. Одной рукой я выключила свет, другой вытащила из-под пижамы медальон. Все снова зашумело и закружилось, и вскоре я, развернув серебристо белые крылья, вылетела из окна следом за Миланом в черную ночь. Милан ждал меня на коньке крыши напротив. Едва я взмахивая мощными крыльями, поднялась над кроной старого каштана. Он снялся с места и взмыл воздух. В этот раз мне не приходилось напрягаться, чтобы его догонять, вероятно, потому что он летел медленнее, чем обычно. Мы снова направились в сторону реки и поем, где-то там внизу в темноте стоял дом, где живет Селия. Довольно скоро мы добрались до северной границы города, затем Милан резко повернул вправо вдоль городской стены, а потом перелетел через нее. Скоро под нами появились склады и здания фабрик, а слева от себя в свете луны Я увидела отблески большой реки и ее рукавов. Ночной воздух был приятно прохладным. При других обстоятельствах я бы в очередной раз восхитилась, как же замечательно нестись над городом на сильных крыльях. Но куда мы сейчас летим? Смогу ли я вернуть Перу Аурелии? Или я чересчур наивно лечу сейчас навстречу своей беде, а мама даже не знает, где я? При мысли об этом сердце забилось чаще. но какая-то часть меня все же доверяла Милану. Легкий ветерок гнал облака по темному небу, и луна периодически выплывала из них, освещая маленький мир под нами. Милан сбавил темп и, описав большой круг над невысоким зданием, стоящим за двумя складами, стал постепенно снижаться, пока, наконец, не приземлился на край плоской крыши. Облако заслонило луну, и мое приземление получилось не таким элегантным. Я чуть не врезалась в Милана. Но все же мы оба удержались на крыше, откуда открывался вид на большой квадратный двор, на котором угадывались очертания складов и старого дома, похожего на виллу. «Что мы тут делаем?» — спросила я, пытаясь справиться с нетерпением. Мне очень не нравится, когда я не знаю, что меня ожидает. «И вообще, где мы?» «Это офис дяди Ксавера», — глухо пояснил Милан, и я испуганно покосилась на него. «На я обеднел все-таки, спросила я сдавленным голосом. Шевельнулась мысль не улететь ли поскорее обратно в свою безопасную комнату, но что-то в позе Милана заставило меня раздумать. Он стоял на краю крыши и оглядывал окрестности. Похоже, хотел убедиться, что на территории фирмы мы одни. Я заметила, что он очень напряжен. На мой вопрос он так и не ответил. Все чисто, наконец объявил он. Держись рядом. И он, тут же расправив крылья и полетев над двором к окну на первом этаже, уверенно приземлился на узкий металлический подоконник. Через пару мгновений там же была и я, слегка покачнувшись и шумно выдохнув. Для меня приземление на такую небольшую площадку было сродни акробатике. Каждый раз я радовалась, если удавалось сохранить равновесие и ничего не задеть огромными крыльями. Все нормально?» — спросил Милан. Я прохрипела «да». Милан лбом толкнул оконную створку. «Я сегодня не запер окно изнутри, просто плотно его прикрыл». Тихо сказал он. «Ты что, можешь приходить в фирму своего дяди и уходить отсюда, когда захочешь?» — спросила я. «Мои родители работают в дядиной фирме», — пояснил Милан. «Точнее, вкалывают тут с раннего утра до позднего вечера. Надеются, что когда-нибудь фирма перейдет им». Он скользнул в темную комнату. Идем. услышала я его голос, а затем знакомый шум. Я решительно оттолкнулась от подоконника и нырнула в темноту. Поскольку я не видела пола, приземление вышло жестким. Когда я со стоном поднялась на ноги, меня осветил яркий луч фонарика. Милан в человеческом обличии стоял передо мной, направив на меня свой смартфон. Пока я отряхивалась и складывала крылья, он протянул ко мне руку. «Сейчас сорвет медальон», — подумала я. Зря я ему доверилась. Но Милан только осторожно закрыл мой кулон. Хотя все шумело и кружилось во время моего обратного превращения, я не могла не думать об этом добром жесте с его стороны. Может, Милан не такой уж равнодушный и напыщенный, как я считаю. Но как только я снова превратилась в девочку и щурилась от бьющего в глаза яркого света, едва зародившееся хорошее отношение к Милану моментально улетучилось. «Наконец-то!» — тихо сказал он. «Новички вечно тормозят». его фонарика скользнул по моей пижаме. Я ловила ртом воздух и чувствовала, как к щекам приливает жар. Но вовсе не от того, что мне стыдно. Во мне закипала тихая ярость. Но он, не обратив внимания на смену моего настроения, просто развернулся и бесшумно зашагал к двери. Я осторожно двинулась за ним, боясь наткнуться на стоящие повсюду стулья и столы. Мы, очевидно, были в большом офисном помещении, а может, в столовой. Милан уже стоял у двери и ждал меня. И я, заторопившись, все таки задела один стул, и тот громко проехал по гладкому полу. «Ты что делаешь?» — услышала я шипение Милана. «Ну, извини, что я тут так плохо ориентируюсь, в отличие от тебя?» — фыркнула я, постепенно по-настоящему раздражаясь. «Я свой телефон оставила дома, потому что торопилась». Подсвечивать дорогу было нечем, а ты особо не помогал. Милан не ответил, просто схватил меня за руку и решительно потянул в темный коридор. Пройдя его до конца, мы по широкой лестнице поднялись на верхний этаж, где он остановился и прислушался. «Дальше», — шепнул Милан, и мы пошли по еще одному коридору до да еще одной двери, двустворчатой, обитой темно-зеленой кожей. Милан выключил фонарик. И пульс у меня участился. За этой дверью было что-то, что Милан хотел мне показать. И это что-то очень важно для меня. Я это чувствовала. Он бесшумно открыл дверь и, проведя меня за собой, снова остановился и прислушался. В огромное окно заглядывала луна, посылая в комнату свое молочное свечение, и вскоре мои глаза уже могли различить очертания мебели. Мы находились в большом офисном помещении, где стоял массивный письменный стол, а за ним — высокий стул на колесиках. Слева, прямо перед окном, я разглядела несколько кресел по форме напоминающих кубы. «Кра-кра!» — донеслось из дальнего левого угла, и я вздрогнула. «Что это?» — испуганно прошептала я, крепче вцепившись в руку Милана. «Будто кто-то скрежещет когтями». Милан высвободил свою руку и, снова включив фонарик на смартфоне, направился к высокому до потолка стеклянному шкафу, заставленному в основном книгами. Шум стал громче. Теперь уже грохотало, стучало и шуршало. Милан стоял, закрывая собой световой луч фонарика, и я не видела, на что он его направил. «Уймись!» — приказал Милан. Шум действительно стих. Я подбежала к Милану и тихо вскрикнула. Впрочем, возможно, звук, который я издала, больше походил на сдавленный всхлип. Потому что я никак не ожидала увидеть за стеклом шкафа птицу. В свете фонарика ее оперение казалось чернее сажи, а это белое пятно на темном клюве не узнать было просто невозможно. «Карбин!» — выдавила я. Ворон наклонил голову набок и внимательно посмотрел на меня своими черными глазками.